Аттар хмыкнул. «Говоришь, два года уже здесь?» – спросил он, двинувшись дальше. «И сколько ж еще тебе в укрывище сидеть, покуда мастера разрешат в крепость войти?» «Мастера не разрешают ученикам входить в крепость», – серьезно отвечал Атка, следуя за северянином с двумя мешками на плечах. «Когда ученик постигает все науки и его больше нечему учить, мастера говорят ученику об этом». А дальше? Дальше нужно решать самому. Кто-то чувствует себя готовым вступить на путь воина и идет в крепость. Кто-то считает, что нужнее ордену здесь, в укрывище, и остается помогать мастерам и работать на полях. Кто-то отправляется на охотничьи хутора, чтобы поставлять крепости провизию. Каждый сам выбирает себе путь. Путь нельзя выбирать, кому что на роду написано. «У того такая жизнь и выходит». «Этак-то любой хотел бы рыцарем быть, потому как рыцарю всегда и везде почет и уважение, но у девяти из десятка кишка тонка. Вот и остается этим девяти только прислуживать тому единственному рыцарю, зверя для него бить или ячмень выращивать». «Брат-аттар!» Атар! ахнул Атка так удивленно что Аттар рывком обернулся, подумав, не увидел ли паренек рядом какой опасности. Но Атка смотрел на него. «Брат Аттар», — повторил он, «я не думал, что ты... что ты...» Но, поторопил паренька северянин. «Чего я?» «Что ты так мало понимаешь», — договорил Атка. «Послушай, брат Аттар, здесь никто никому не прислуживает». «У нас у всех единый долг. Долг оборонять человека от тварей, лезущих из-за порога. Труд земледельца и труд рыцаря одинаково почетен». «Брататка», — усмехнулся северянин, — «чушь ты несешь полную. Это где ж слыхано, чтобы земледельца с рыцарем равнять? Ты-то сам не в земледельце и охотники метишь. Ты ж, балабол, рыцарем мечтаешь стать». «Возможно, что и рыцарем», – не сразу ответил Атка. «Но мне больше по душе магия. Но я еще не вполне разобрался, в каком деле могу принести больше пользы». «Ишь ты!» – только и сказал Аттар, искоса глянув на идущего чуть позади паренька. «Небось и ты считаешь, что лучше воинов, чем рыцарей болотной крепости Порога во всем свете нет?» «А рыцари северной крепости Легорной так, мелкота и размазня». «Мастера говорят, что все до одного рыцарей братства порога, в какой бы из трех крепостей они службу не проходили, одинаково достойны уважения брат Аттар», — ответил Атка. «Но все же рыцари-болотники, они и воины, поискуснее будут, а?» — подхватил северянин. «Конечно», — просто проговорил Атка. Мастера говорят, что твари северного и горного порога свирепы и сильны, но твари, появляющиеся из-за болотного порога, превосходят их в могуществе, как матерый сикач водяную крысу. Помимо невероятной ловкости и страшной силы, твари болотного порога обладают ужасной магией, и воин может быть оглушен, ослеплен, лишен разума или убит сотни разных способов еще до того, как тварь приблизится к нему. Поэтому первое, чему учат в укрывище, это умение слышать и видеть. Болотник должен каждое мгновение знать, что происходит вокруг него. Ибо даже самое крохотное изменение мира может оказаться гибельным. «Мастера неплохо учат вас», – высказался Тар. «Мастерски трепать языком. Я даже на минуту поверил, что, окажись я близ болотного порога, мне придется туговато». «Ты не продержишь все минуты, брат Атар, покачал головой Атка. «И вряд ли успеешь заметить, что именно тебя убило». Правило гласит, никто, кроме рыцарей-болотников, не может войти в крепость, ибо каждый вошедший в крепость обязан нести воинскую службу, так же, как и прочие, находящиеся там. А это значит, обязан ходить в ближние и дальние дозоры к порогу и держать оборону крепости, в том случае, если твари прорвутся к ней». Я не понимаю, почему ты так злишься на магистра. Он следовал правилам Кодекса Болотников, то есть берег твою жизнь. Потому что, как я уже говорил, ты не продержишься и минуту у порога, брат Аттар. Ты могучий воин, брат Аттар. Но почему тебя унижает, что кто-то может оказаться сильнее тебя? Это тем более странно, что ты столько времени провел бок о бок с братом Каем. Ведь в его воинском мастерстве ты уже мог убедиться. Так кто брат Кай?» – снисходительно глянул на мальца северянин. «Брат Кай, он... он вообще один-единственный. Он лучший воин не только Болотной крепости, но и всех других крепостей. А значит, лучший воин во всем мире людей». «Поверь мне, брат Аттар, среди рыцарей Болотной крепости найдутся такие, кто ничем не уступит брату Каю». Юный великан посмотрел на мальчишку так... Будто тот только что сморозил небывалую глупость. «Чего?» – протянул Аттар. «Нет, и не будет рыцаря сильнее брата Кая. Ни одному человеку не под силу сделать то, что сделал брат Кай». «Он долго учился. Всего, что он умеет, он достиг трудом и прилежанием. Он такой же, как и все мы здесь». «Твой разум, брат Аттар, подобен ореху в скорлупе». Несколько даже печально констатировал Атка. «Ты долго шел рядом с братом Каем, но ничему не научился. Мне жаль тебя, брат Атар. Верзил остановился и несколько раз обалдело моргнул. Точно сомневался, не ослышался ли он. На этот раз наглый мальчишка перешагнул все рамки. «Значит, орех в скорлупе, да?» Зловещий высвистел он стиснутым от злости горлом. «Не гоже рыцарю бить мальцов, но поучить иной раз следует. Иди-ка сюда, умник!» Атар протянул руку, чтобы схватить паренька за ухо, но пальцы его сомкнулись в пустоте. Атка, словно сухой лист, отброшенный тугой волной воздуха, поднятый могучей ручищей верзилы, отлетел на шаг в сторону. Атар прыгнул на него, одновременно замахиваясь. Но и на этот раз паренек ускользнул от уготованной ему оплеухи, нырнув под руку северному рыцарю и появившись у того за спиной, почти по колено в луже. Атара развернулся, стремясь зацепить растопыренной петерней неуловимую фигурку, и это ему почти удалось. Уходя от захвата, адка, все так же державший мешки со змеями на своих плечах, запнулся обо что-то невидимое под слоем черной воды и едва не упал. С торжествующим воплем Верзила обрушился на паренька, уже готовый скрутить его, положить на колено и надавать полновесных лещей по великомудрой худой заднице. Но тот вдруг куда-то исчез, и вместе с ним исчезли и хлюпающая мутная грязь под ногами, и колышущаяся пелена тумана, и надоедливый стрек от болотных насекомых, и исчезло вообще все, весь окружавший северянин мир». Осталась только масляно-черная пустота, бесшумно расцвечиваемая красными, желтыми и оранжевыми вспышками, похожими на необыкновенно быстро распускающиеся и тут же увядающие цветы. Сознание возвращалось к нему медленными толчками. Сначала в ушах тонко запели комары и стрекозы, раскатисто закликотали жабы, потом в ноздри ткнулась затхлая болотная вонь, а потом в глазах растаяли разноцветные пятна. И недалеко наверху заволновались темные волны тумана. Ата ощутил, что лежит в холодной луже. Спину больно давила рукоять топора, укрепленного за плечами. И рывком поднявшись, принял сидячее положение. Атка стоял перед ним, теребя ремни, висевших на плечах мешков со змеями. Лицо паренька не выражало ни страха, ни смущения, ни победоносной насмешки. Оно было совершенно спокойным. Магии шибанул, гаденыш!» – выговорил северянин. «Ну вот я сейчас стану!» Начав подниматься, Оттар оперся на правую руку и рухнул лицом в черную вонючую воду. Оказалось, что рука его полностью онемела. Он совсем ее не чувствовал, правда кончики пальцев уже начали оживать щекочущим зудом. Помогая себе левой рукой, Аттар опять сел и выплюнул фонтанчик гнилой жижи. «Я бы ни за что не стал использовать магию против такого же ученика-укрывища, как я», сказал Атка, глядя в лицо Атару. «А ты, брат Атар, неплох в рукопашном бое. Двигаешься быстро, и если бы мне под ноги не попалась эта дурацкая коряга, мне бы не пришлось бить тебя». «Бить меня?» недоуменно переспросил Верзила. Кисть его правой руки уже обрела подвижность, и он встал на ноги. И тогда он, наконец, сообразил, что тут на самом деле произошло. Этот мелкий умник, этот худосочный недоросток победил, и, кажется, без особого труда, его, Атара, одного из лучших рыцарей северной крепости Порога, победил в честной драке. Северянин затряс головой, словно желая вытряхнуть оттуда эту вздорную мысль. Не получилось. «Время возвращаться в укрывище, брат Атар», — сказал Атка. «Змеи ведут дневной образ жизни. Ночью у тебя гораздо меньше шансов поймать гадюку». Дождавшись, пока Атар тронется с места, паренек повернулся и шагнул вперед. Потяжелевший от темноты туман почти мгновенно скрыл его фигуру. Северянин шел следом за адкой бездумно, то есть Атар совершенно сознательно пытался оградить свой разум от каких бы то ни было мыслей, ибо те, что приходили сейчас в его голову, были так отчаянно горьки, что лучше бы их вовсе не было. И очень скоро к северному рыцарю пришло понимание того, что из черной пропасти бездонного унижения, куда погрузил его ловкий удар юного атки, можно отыскать только один выход – Еще несколько ударов сердца от собирался с духом, затем, решившись, ускорил шаг, на ходу снимая из-за спины топор. И крикнул в смутно маячившую впереди худую спину. «Эй, малокосос, далеко собрался? Мы с тобой еще не закончили!»